Он тут же приказал разместить его в пограничном замке и окружить шпионами. Войско святополка увеличивалось с каждым днем. Прежние друзья, участвовавшие в заговоре против Ростислава, вновь присоединились к нему и постепенно вытеснили доносчиков. Поняв свою огромную ошибку, его друзья жаждали искупить ее даже ценой жизни. Из их числа были выбраны те, кто отвез в волю первые тайные сообщения слова миру. И вскоре Карломан увидел, что его обманули и перехитрили. Повесив шпионов на придорожных деревьях, Святополк со всем своим войском присоединился к восставшим. С этого дня Великая Моравия снова начала набирать силу, чтобы сохранить независимость, купленную большой кровью и неутихающей болью в душе Святополка, болью, которая часто побуждает его быть излишне торопливым и вспыльчивым, грубым, вздорным и жестоким. Эта боль будет его спутником, невидимая, но страшная, утаиваемая от других, но для него явная и неустанная. Так и шла жизнь властелина моравии рука об руку с недоверчивостью и болью. Мнительность его была порождена немецким коварством и хитростью, святополк стал с недоверием вглядываться в каждого человека. Даже Мефодия он принял не вполне искренне, одна половина души радовалась, Другая сомневалась. Вот такой, сомневающийся и в своих, и в чужих, взял он в руки бразды правления и стал страшным для врагов и непонятным для друзей. Лишь ночью слова Ростислава звучали во мраке его души и придавали сил в борьбе, ведь не мог Ростислав не простить ему зла, если страна стала свободной, а дороги — открытыми для богатых купцов и священников. В душе святополка созревала мечта, укрыться под крылом папы, чтобы немцы не посмели больше напасть на него. Он стал часто приглашать к себе папского посла Иоанна Венетийского, стремясь доказать верность папскому престолу. Святополк боялся и своих людей. Те, кто знал, как он предал Ростислава, вопреки всему, не могли искренне любить и уважать его. Стремление укрепить государство они объясняли его нечистой совестью. Власть, которая была получена путем вероломного насилия, не могла снискать уважения к себе, несмотря на ее теперешнее явное стремление быть справедливой. В корнях ее дерева с самого начала угнездился червь. Но, несмотря на это, государство, управляемое крепкой и жесткой рукой светополка все больше упрочивалось и увеличивалось, превращаясь в силу, которой стали бояться соседние князья. Мефодию и ученикам это приносило радость и спокойствие. Их дело стало крепнуть, а количество врагов веры уменьшатся Первым из проклятых Мефодием немецких епископов покинул сей мир Адальвин, ярый враг славянской письменности и святых братьев. Любоясь красивыми книгами, переписанными новой азбукой, Мефодий размышлял над тем, что он идет к добру двуединым путем, неся в душе и добро, и ненависть. Возмездие уже обрушилось на Адальвина, теперь на очереди остальные. Мефодий был уверен, что оно падет на них. Еще в то время, когда в темницах немецкого короля ждал суда, Мефодий увидел во сне, как черная птица смела крылом пять звезд с неба, и они, сгорев, рассыпались над ним, но не опалили его. Мефодий тогда же истолковал сон так. Четыре звезды — это четыре епископа, и пятая — Людовик немецкий. Ему предстояло умереть последним, его звезда перед тем, как сгореть, долго катилась по небу. А может, это была звезда Коцела? В борьбе за престол он как-то незаметно исчез, а соседи все еще воевали меж собой за его земли. Мефодия сожалел о латненском князе, ибо Коцел был одной из его надежд. Он был искренне святополка и не только заботился о том, чтобы множились золотые семена новой азбуки, но и сам пытался усвоить ее, приобщить к ней своих людей, потому что видел в ней орудие сохранения своего маленького княжества. Мефодий сожалел, что не мог защитить его. Немецкие священники давно уже начали преследовать тех учеников, которых братья подготовили еще во время своей первой поездки в Рим. С ними был тогда и Марин. Теперь он окреп, но в его характере и в поведении ничего не изменилось. Все так же, в молчании, работал он острейшим долотом и ножами, и дерево оживало в изображении бесчисленных переплетений, растений или птиц, сидящих под тяжелыми виноградными гроздями и готовых воспеть хвалу сотворению мира. Его появление было совсем незаметным, и только алтари в новых церквах могли засвидетельствовать, сколь необходима была его упорная рука. Тихими шагами поднялся он по лестнице в комнатку над монастырскими воротами, молча положил на стол ветхую суму с железными инструментами, сел и будто никогда не выходил из этой каменной кельи, склонился над липовой доской и стал с поразительным терпением обрабатывать ее. В таком положении его застал Климент. Их встреча прошла без лишних слов, словно не несколько лет, а лишь несколько дней отделяли ее от предыдущей. Но поседевшие волосы напоминали о пережитом, и если оба поднимали голову от работы, то только для того, чтобы отдохнуть и чтобы, хотя они вряд ли отдавали себе в этом отчет, послушать звонкую песенку, которую выстукивал молоток савы Он ловко клепал изящные застежки и золотые оклады для новых книг. Мир принял учеников в свои натруженные ладони, чтобы показать им свои мозоли. Верили ли они в этот мир? Верили, ибо жизнь не ласкала и не баловала их. Она показывала им все. чтобы они помнили и о хорошей, и о плохой ее стороне. Смерть отняла у них веселого дружелюбного товарища Лазаря и подчеркнула бренность их существования. Но они и не забывали об этом, и потому так упорно и сосредоточенно трудились во имя того, что было завещано Константином Кириллом. И если те, кто присутствовал на похоронах философа в Риме, знали, что никогда больше не увидят его, Марин и остальные ученики, не расставались с надеждой, что в один прекрасный день откроются монастырские ворота, и Константин войдет во двор, а вокруг, как он любил делать, и под его шагами заскрипят ступеньки витой лестницы, ведущей келье. Даже Мефодий порой ловил себя на такой мысли, несмотря на то, что знал жестокую истину. Он нуждался в мудрости брата. Болгария вернулась в в восточной церкви, и патриарх Игнатий чувствовал, что он возвысился в собственных глазах. Целую неделю после собора он ничего не делал, сидел, опершись на патриарший посох, с расчесанной длинной бородой и изумлялся самому себе. Он, кто больше всех был обязан римскому апостолику, отнял у него огромное завоевание. Впрочем, это легко объяснить. Люди патриарха неплохо потрудились. Потрудились Пустое. Хорошо, что болгарский князь поспешил послать на собор своих испытанных хитрецов, иначе все прошло бы гладко, а собор закончился бы лишь анафемой Фотию и пожеланиями долгих лет жизни Василевсу и императрице. Пришло время отблагодарить болгар и послать им церковного главу. Если бы не болгары, папа римский и по сей день господствовал бы в соседних странах, а теперь и Фотия заклеймили и вернули то, что он упустил из рук. следуя глубоко мудрому принципу ничего не уступать. А ты уступи, дай им главу. А потом пошли своих священников, чтобы они осуществляли это главенство, проводя твоим языком твои идеи. Кому в итоге польза? Опять-таки в Восточной Церкви. Ты ведешь себя скромно, словно гость в чужом доме. И все же ты будешь там, не совсем в центре богатого стола, но все же за столом. Вот так понимает дело Игнатий, а не как глубокомудрый предшественник, который ссорился с Римом, писал послания, и на него писали, отлучал от церкви, и его отлучали, а каков результат, должен был он, Игнатий, вернуться из ссылки, чтобы болгарские церковные дела стали решаться в пользу Константинополя. Патриарх Игнатий начал верить в свою прозорливость и мудрость. Все вышло так, что и самый близкий друг подумал бы, что Игнатий значит больше, чем на самом деле. Он вжился в роль всемогущего божьего пастыря, и гневные послания папа Адриана с трудом вернули его на землю. Жизнь снова втягивала его в распре и тут патриарх понял, что, увы, он уже не годится для борьбы. Силы постепенно покидали его. Ум просил отдыха, и он уподоблялся престарелому игумену, который мечтает исключительно о трехлетнем венце из бочонка, что хранится в холодном подвале. Игнатий выпустил из рук бразды правления, а стремительная река времени повлекла церковные дела за собой. Но любую победу, которая имела хоть малейшее отношение к церкви, Игнатий спешил приписать себе. Так было с битвой под Тефрикой, где войска императора Василия сумели, наконец, разгромить гнездо павликианской ереси. Долгие годы этот пограничный город служил прибежищем лжепророков. которые разносили по всей империи свое богоненавистное учение, отравляя людские души. Взятие Тефрики было отпразновано в Царьграде. Оборванных, изнуренных пленных водили по улицам, и горожане издевались над ними. В глазах Павликиан горел фанатичный огонь. Это были люди, которые не останавливались ни перед чем. Патриарх, слывший строгим аскетом, прочитал в соборном храме долгую утомительную проповедь против нарушителей святых догм и впервые открыто выступил с восхвалением непобедимой всекарающей десницы императора.